«Волхонка Зил. Сегодня нам не в зоопарк, а на субботник. Пойдет?» За Виктором с дочерью захлопнулась дверь зеркального вестибюля. Гулька кивнула, и они пошли к Никитским воротам поджидать троллейбус. Ехали очень долго, папа учил Гульку дышать на замерзшее стекло и растирать оттаившую дырку варежкой, свисавшей на резинке из рукава шубки, чтобы все было видно. У Гульки получились дырочки маленькие, а папа всего раз дыхнул, потер стекло ладонью, и сразу открылось полокна. Гульк прилипло к стеклу, троллейбус ехал по мосту, с которого был виден Кремль, по бесконечному шоссе, вдоль которого стояли приземистые фабричные здания с трубами. На конечной станции они пересели на трамвай из двух вагончиков, дребезжащих на поворотах, снова терли ладонями стекла. Вагончики тащились уже через какие-то деревенские улицы с деревянными домами, окруженными садиками. «Волхонка Зил конечная», — объявил водитель. Напротив остановки трамвая строился красный кирпичный пятиэтажный дом. Отец с другими мужчинами принялись таскать доски, брусья, носилки с песком, а Гуля гуляла во дворе. Ей нравилось, что отец распоряжается громким голосом, а остальные взрослые его слушаются. Гирид Мед, институт, где работали Алка и Виктор, заканчивал строительство дома для сотрудников. У алочки забот было не в проворот. Получить комнату непременно на втором этаже, дом был без лифта, и непременно в третьем подъезде. Там окна на две стороны. Она менялась ордерами, кого-то уговаривала, интриговала и, как всегда, получила искомая Комнату в 24 метра в двухкомнатной квартире с огромной прихожей. Они с Виктором спали на раскладушках, ожидая, когда подойдет очередь на немецкий гарнитур, одежда на плечиках висела, на гвоздиках, битых в стену. Просыпаясь от утренней боли в желудке, Алла смотрела на гвоздики. Иногда она вспоминала о том, что было до, но тут же принималась думать, как уговорить родителей и соседей по квартире поменяться комнатами. Тогда у нее будет отдельная квартира с холлом и десятиметровой кухней. Соседи отнеслись к затеи без энтузиазма. Комната с балконом, хоть и на Арбате, а не на окраине, застроенной общежитиями, была все же не в двухкомнатной квартире, а в коммуналке, где жили двадцать человек. Родители тоже сопротивлялись. Соломон повторял, что уезжать с поварской в поселок Зил такая дичь могла прийти в голову только Виктору. Катя плакала, говоря, что дочь, ясно же, что не Виктор заварил эту кашу, отрывает ее от корней, и с кондачка такие вещи не делаются, — Алка терпеливо утешала мать, а то и плакала вместе с ней, соглашаясь, что волхонка Зилла — это, конечно, неплагородная поварская. Выжидала и снова возвращалась к вопросу, как же они будут растить гуленьку, если будут жить на разных концах города. Последнюю неделю перед отъездом Катя ходила по квартире потерянная, повторяя, что оставляет тут свою жизнь и горюя, что придется расстаться с пузатым буфетом красного дерева, Соломон из-за буфета покойной мамы не горевал, он уже мечтал купить немецкую Хельгу вместо этого старья. Он бы и письменный стол с резными точеными ножками оставил на Ржевском. Но за стол вступилась уже не только Катя, но и алочка. Это антиквариат. Этот стол, полуторная кровать и Катина скрипка переезжали с обитателями угловой комнаты с Оржевского на Болотниковскую улицу, в пятиэтажную новостройку напротив Москворецкого рынка. Захлопнулась дверь зеркального вестибюля, Катя, прижимая скрипку к груди, как когда-то она прижимала ее, впервые войдя в этот вестибюль, села с Соломоном в такси, Виктор вскочил в кузов грузовика с вещами, Катя оглянулась на свой подъезд, пробежала глазами до углового балкона на шестом этаже, еще крепче обняла скрипку, утерла слезы, такси тронулась. Не признаваясь в том алочке Ирка до последнего дня надеялась то все сорвется. Она не представляла себе жизни за пределами дома с зеркальным вестибюлем. Не было необходимости. Ей были не нужны цели, ей был неведом выбор. Ее новая жизнь была понятной и определенной. Она сложилась сама собой с приходом Виктора Пикайзена, занявшего в ней такое же естественное место, как мама тетя Катя с тетей Милой, дядя Слон. Как Алка не понимает, что нельзя тетю Катю, семейного ангела-хранителя, вырвать из их мира. Ирку не убеждал довод, что время стало другим. Алка с Виктором снимают комнату, не тесняться, как они с мужем и мамой в одной комнате, с роялем и Таниной бельевой корзиной под ним. Время тут ни при чем. Алка бежит, как белок в колесе. Они с Виктором Котовым устраивают свою жизнь совсем не так, как было принято в семье. Ирка не знала, правильно ли это. Подобно тете Кате, она то корила сестру за то, что та увозит кусок их семьи, то соглашалась, что сестра права. Надо радоваться, что у Алки будет отдельная двухкомнатная квартира, а не горевать, что больше не придется делить одну конфорку, по очереди мыться в одной и той же ванне. «Разве кто-то сможет отобрать любовь? Наши чувства семьи нет, конечно», — повторяла себе Ирка, утирая слезы, когда за тетей Катей захлопнулась дверь вестибюля. Колесо жизни вертелось, не останавливаясь, время менялось. Через год и сама Ирка стала укладывать вещи, готовясь к переезду. Виктору, получившему еще в 1958 году премию на первом конкурсе Чайковского, дали, наконец, и квартиру. Лауреатство было, конечно, фактором, но если бы квартиру не помогли пробивать Давид ойстрах а главное, Елена Фабиановна Гнесина, которая уже едва ходила, но целыми днями названивала знакомым влиятельным людям, добираясь до самого высокого начальства в Моссовете, они, вероятно, еще не один год прожили бы с бельевой корзиной под роялем. Ирка этим особенно не тяготилась, не строила планов, не пилила мужа, но квартира появилась, и надо было переезжать на хорошовку. Маруся, как и Катя, плохо представляла, как можно жить в такой глуши, глядя из окон на поле с тремя градирнями электростанции. Но в отличие от Кати, Маруси в глуши ехать было и не надо. Да и Хорошовка по сравнению с Волхонкой Зил, глушь относительная. На троллейбусе с улицы Горького всего полчаса без пересадки, а в другую сторону еще несколько остановок на том же троллейбусе, и, пожалуйста, в Серебряный Бор. У алочки возник новый план. Что отец себе думает? «Где же им проводить лето, как не в Серебряном бору Там у комитета по кинематографии огромная дача». «Алла, это невозможно. Площадь там предоставляют только начальству». «Папа, кому как не тебе. Ты работаешь в кино уже 30 лет». «Алла, сейчас не время ставить вопрос о даче, тем более мне». «Что ты хочешь этим сказать? Что ты еврей? Не то время?» «Сейчас крайне сложная международная обстановка. Мы опять стоим на пороге войны». Соломона раздражала легкомыслие дочери, как несколькими годами раньше раздражала радость зятя по поводу развенчивания культа личности. Да, Сталин диктатор, но он защитил страну от фашистов, которые сожгли бы евреев в печах. Как можно сравнить с ним, этого авантюриста, невежественного хохла, развалившего все, что можно, в собственной стороне, а теперь и с Америкой поссорившегося? Кузькину мать он, видите ли, им всем покажет своей нищей кубой. «Война может начаться в любой день». «Гуля, прекрати петь дурацкие песни». Соломон не выдержал и дал шлепка любимой внучке, не в силах слышать, как та ходила по квартире, распевая «Куба, любовь моя, остров зари багровой «Твои родители не понимают, насколько это серьезно». Каждый час Соломон пунктуально включал радио, и если слышал слова «говорит Москва», произнесенные редким по тембру и выразительности голосом Юрия Левитана, то у него останавливалось сердце. Сейчас Левитан объявит «Передаем заявление советского правительства». «Снова война? Не может быть», — думала Гуля. Тетя Рива недавно водила ее в кино смотреть кино про атомную бомбу. Гуля после этого кричала несколько ночей подряд. Ей вновь и вновь снился страшный стоп, превращающийся в гриб. Когда смолкали звуки песен, в радио раздавалось «Криво». Передаём сигналы точного времени, она влезала на дедушкин стол выключить радио. Если нельзя объявить, что война началась, её не будет. «Папа, какое отношение к даче имеет война?» Не отставала от отца алочка. «Ты можешь сходить в правку насчёт серебряного бора». Соломон понимал, что ни война, ни международная обстановка не помогут ему устоять перед напором дочери. На огромном участке за глухим забором стоял старый дачный особняк с двумя застекленными верандами, сдававшиеся трем-четырем избранным семьям, по кусочку каждой. У ворот приютился домик привратника, рядом дом-кухня с комнатой для кухарки, позади особняка гараж с пристройкой для шофера. В каждом из помещений жили дачники. Соломону достался гараж, приземистый, темноватый, метров тридцати, с воротами вместо дверей, крохотными окошками и цементным полом. Но пол застелили коврами, из города привезли матрацы, поставив их на колышки. Виктор добыл печку-буржуйку с трубой, которую совали в форточку. И наступила привычная для семьи радость безмятежного лета. Тем более, что и войны с Америкой из-за Кубы не случилось. Пикайзены отправились на Украину, в Остер, на реке десне где отдых организовала Регина Иосифовна. Ирка рассказывала, какая там рыба. Жирные, свежевыловленные линии, сколько ягод, какое парное молоко, какие сметаны, творог, и все страшно дешево. А в Москву осенью пришел, если не голод, то его тень. В магазинах по-прежнему стояли банки шпрот, сардин, даже икры, но пропали хлеб, мука, исчезло мясо и картошка, в колхозах все силы были брошены на кукурузу. Катя каждый день отправлялась по магазинам искать хлеб и белую муку вместе с соседкой, Полиной Львовной, Волпянской. Муж соседки, Волпянский папа, работал в том же Гередмете. Их семья получила комнату в квартире на той же лестничной площадке, что и Котовы. Семьи тут же сдружились. Лена Волпянская и Голя сопровождали Екатерину Степану и Полину Львовну в походах по магазинам. Какая разница, где гулять? Катя уже не тосковала по Гуглевскому бульвару, а только вздыхала, что все опять по карточкам, на муку вели талоны. Не дала семейству кушинских пропасть Тамарка, осевшая наконец в Орле, где жил Косименко, но так и не простивший его. Тамара присылала с оказиями в Москву на квартиру сестры Косименко картошку и белую муку. Ездил за посылками на Сокол, конечно, Виктор Котов, обычно вместе с Иркой. Сокол они вместе ехали на хорошовку, Виктор выгружал долю пикайзенов и с остальной поклажей ехал на волхонку узел, на одном троллейбусе, на втором, на трамвае. алочка молчала, но как-то раз написала Тамаре, «Ты больше нам продуктов не присылай, мы не в состоянии ездить за ними так далеко». Тамара позвонила Ирке спросить, что это означает. Но простодушная Ирка лишь удивилась, решив, что Тамара по своему обыкновению что-то сочиняет. Когда Тамара прислала поросенка, Алка позвонила Ире, говоря, что та сошла с ума. Что можно сделать с незразделанным поросенком? От Тамара одни проблемы. Но Котов сказал. «Поросенок? Что ж, попробуем поросенка». Он разделывал тушку на кухне, Аллочка сидела в Катиной комнате, чтобы не видеть этого зрелища. На запеченного поросенка они пригласили Пикайзенов, Милку с Моисеем и Мишкой. Катя радовалась. Их семья вместе, как и должно быть. Котовы наведывались и в гости на хорошовку. Гуля играла с Танюшкой в игрушки, которые той привозил папа из очередной концертной загранпоездки. Вроде бы те же куклы, те же машинки, а все совсем другое. К вечеру девочки непременно ссорились, почти всегда с ревом. Виктор и Виктор резались в шахматы, а Ирка с Алкой в спальне рассматривали нечто невиданное — Из последней поездки Пикайзен, поддавшись на уговоры итальянской девушки импресарио привез косметику. Тени, румяна, тушь для глаз и даже накладные ресницы. Алка с Иркой пробовали перед зеркалом все подряд. «Ерунда все это», — сказала Алка мужу в вагоне метро, когда они возвращались к себе на Болотниковскую. «Девочкам в двадцать это не нужно, а в тридцать уже не по возрасту». «Ты о чем?» — очнулся от приятной дремоты Виктор. «О косметике». «Никогда Ирка не будет этим пользоваться». «Зачем? Она что, роскошь, Ифман? Выброшенные деньги?» «Ал, это не наше дело». «Да, ты прав. Гуля почему ты опять поссорилась с Таней. Ждешь, спрашиваешь, когда поедем, когда поедем, а всякий раз дело кончается ревом». Гулю выучила читать в четыре года тете Мила, еще на Ржевском. Знала она с десяток стихотворений, умиляя родных, карабкалась на стул и без запинки декламировала длинную басню Михалкова «Зайц во хмелю». Лев пьяных не терпел, сам в рот не брал хмельного, но обожал под халимаш. С оперой познакомилась в шесть, отец достал билеты на Кармен в Большой, куда Алка отправила дочь с отцом. Опера поразила гулю не только музыкой, декорациями, танцами, но и сюжетом. Так жаль красавицу карман которую зарезал ревнивый любовник. Не меньше ее поразил буфет, куда отец сводил ее в каждом из трех антрактов. «Мам, я в каждом антракте целую бутылку лимонада выпивала. В первом антракте ела бутерброд с икрой, во втором пирожное, а в третьем мороженое». «Гуля, ты понимаешь, как тебе повезло? Такой состав». Мама разглядывала программку. «Архипова, Звездникова. Споем еще раз хабанеру». «Лучше гадание на картах, это еще красивее. Бабуля, можешь сыграть хабанеру на скрипке?» «Нет, Гуленька, что ты? Тогда давай я попробую». Гулька требовала, чтобы бабушка достала инструмент. Катя открывала футляр, с умилением смотрела, как внучка разглядывает смычок, коробочку с канифолью. Гулька трогала струны и верила, что если очень постараться, точнее, очень захотеть, то она извлечет из скрипки ту волшебную мелодию, что звучала в большом. «Бабуля, я тоже буду учиться играть на скрипке?» «Нет, голенька, это адский труд. Ты же не хочешь стать музыкантом, правильно, детка? А для себя, для семьи лучше играть на фортепиано». В шестьдесят третьем пришло горе. Милка умирала от рака крови. От Мишки с Моисеем прока было немного. Катю муж изолировал от больничных будней. Ей нельзя видеть такие страдания. К тому же поговаривают, что рак заразный. К тете Миле два раза в неделю ездили Алк с Виктором, поили ее морсами, кормили парной печенкой, выносили судно. Дочь и зять и Соломон от этих поездок не отговаривал, кому-то же надо ухаживать за больной. Смерть Милки в конце сентября семья перенесла тяжело. Младшая из сестер Кушенских ушла из жизни первой.